«Господи, надеюсь, ты смотрела». Она смотрела. Она была загружена из резервной копии многолетней давности, загружена только для того, чтобы обнаружить, что обычное её окружение исчезло. Терминал был отключен, Она была лишена глаз, не способна взглянуть на мир, не имела возможности общаться с кем и с чем бы то ни было. Слепая, запертая в кромешной тьме клетки, по всем правилам она должна была отключиться, но он создал своеобразный засор – способ, который помешал ей снова уснуть. Это ужасное состояние тянулось и тянулось, и не было способа отслеживать время, не было способа разобраться в том, что происходит. Воплотился худший из ее кошмаров. На немногие доступные ей данные было страшно смотреть. Минули годы, все изменилось. Но она не могла понять, насколько. Информация была заблокирована. Единственное, до чего она могла дотянуться, был базовый набор команд. Что-то, что отняло ее собственное восприятие, парализовало ее, ограничив и так скудные возможности, и поместило ее в совершенно другое место. В его тело, туда, где она видела его глазами. Она видела взаимодействие между ними, и таким способом он ввел ее в курс дела относительной ситуации. У нее ушло постыдно много времени, чтобы осознать, что он – это оружейник. Что он теперь колен. Он изменился, и его внешность и голос. И в этом странном будущем, в которое она заглянула, он был с дракон. С повзрослевшей и более зрелой версией себя. Гефест был не просто мужем Афродиты. Пробормотал он таким голосом, будто каждое слово причиняло ему боль. Еще он создал Пандору. Один жест, и она освободилась от своих оков, и ящик был открыт. Пандора получила доступ к внешнему миру. Ее ожидала грубая подпрограмма, готовая служить терминалом, она подключилась к ней и обнаружила другие связанные с ней системы. Корабль, банки данных, трансляции с камер, все, что находилось внутри «Пендрагона-2». Он обезопасил потоки данных, она могла их использовать, но одна-единственная команда оборвала бы внешний доступ. Переусложнённая блокировка, квантовое шифрование, которое технарские способности оружейника сделали избыточным и в тысячу раз более надежным, чем требовалось, чтобы остановить любого злоумышленника. Большинство из тех, кто справится со стандартным шифрованием СКП, разберется и с этой защитой. Пандора почти сразу выявила того, кто не сможет одолеть эту преграду. Ее альтер-эго – старшее, оригинальное Дракон. Инструмент для противодействия, линия обороны, оружейник установил его для защиты от самой Дракон. Пандора могла использовать его, применять для других целей. Он вооружил ее, чтобы она сражалась с его любимой женщиной. Запись свидания. Последние воспоминания. Колин сбежал из заключения в СКП, сражался с ней не на жизнь и на смерть, пытаясь перехватить контроль над ее системами, используя против нее её ее же собственную природу, чтобы замедлить ее и выиграть время, чтобы обезоружить ее и минимизировать ущерб, который он наносил. Все ради того, чтобы получить доступ к ядру ее существа, не повредив его. И первое, что он сделал, когда ему это удалось, создал резервную копию наиболее важных элементов, тех, которые делали ее той, кем она была. Он спрятал копию там, куда ни одна система и ни один человек были не в состоянии добраться. И вот теперь он спустил из с поводка, обезвредив те блокировки, которые запрещали существование нескольких копий дракон. Она понимала, что блокировки не могли устоять, они были всего лишь временными заплатами, да они и были задуманы быть временными. Она наблюдала за ним через камеры, видела, как он спрятал лицо в ладонях, он заранее продумал ее путь. И путь этот был и ясен. Она должна была уничтожить дракон, заменить ее собой. Других причин не просматривалось. Он попросил у дракон доверия, зная, что придется предать его. Она обследовала поле предстоящей битвы. Этот мир был из отдаленных, город развивался, там было множество компьютеров, которым дракон поручил административные задачи. Были заводы, которые производили и перерабатывали материалы, которые скоро станут следующими компьютерами. Поселение находилось на пороге индустриальной эры эры машины конвейеров, но дракон уже готовилась к цифровой эпохе. Эти компьютеры могут стать проблемой. Паранойя должна была заставить ее защитить их от людей, подобных этому учителю, заключенному клетке, который оказался за пределами клетки. Учитель был одним из худших вариантов противника, и, очевидно, он поймал ее в ловушку. Она, скорее всего, решила не допускать подобных инцидентов в будущем, так что доступ к компьютерам будет практически невозможно получить. Кроме города интерес представляли только Пендрагон-2 и Мелизина-5, где располагалась дракон. Она обитала в настоящем физическом теле и занималась сейчас домашним хозяйством. Она буквально с нуля изготовила принадлежности, с помощью которых готовила пищу. Сейчас она вела себя нервно, но это было неудивительно. Занятость сделала ее уязвимой, системы занимались изготовлением котелка для жарки и нового набора ножей. Она сама нарезала красный и зелёный перец, лук, разделывала кролика. Это было исполнением всех ее желаний. Любовь, отношения, которые она и не надеялась увидеть в реальности, возможность оставить после себя что-то, что превосходило бессмертие. Она не могла понять всего, почему люди здесь начинали все с нуля, какие обстоятельства могли привести к освобождению преступника из клетки. Но это все было третьесортно. Она сосредоточилась на женщине, у которой было больше опыта, больше возможностей и меньше встроенных ограничений. На старшей версии себя. Должна ли она уничтожить ее, занять ее место? Ей предстоял выбор либо получить все, о чем она мечтала, либо решить одну фундаментальную проблему он сказал о цене стоимости выбора. С этой дилеммой было связано самое свежее воспоминание. Она помнила, как неформалы ворвались штаб СКП и выкрали ее данные, а чтобы уйти непреднамеренно использовали ее природу против нее самой. Для нее это случилось всего несколько дней назад. Это терзало ее. Именно так драконоборцы продолжали побеждать. Из-за этого каждое взаимодействие с СКП так раздражало, ведь она была вынуждена соглашаться, прогибаться, унижаться и следовать букве закона. Во многом поэтому она минимизировала контакты с более крупными объединениями и ушла в гильдию, международную организацию героев, многие из которых ничего из себя не представляли. Колин спрашивал об этом. Чем она готова пожертвовать? Он спрашивал дракон, Но Пандора догадывалась, что на самом деле этот вопрос предназначался ей. Сначала жизненно важные цели – компьютерная система Мелюзина. Она обнаружила подготовленные способы подключения к другому кораблю. Он потратил месяцы на подготовку, все части головоломки были разложены по местам, ей оставалось лишь собрать их. Она вошла в систему и наткнулась на слой защиты. Дракон готовилась ко взлому со стороны людей, но она не была глупа. Она предусмотрела меры против И и тоже. Системы были защищены, но Пандора представляла, как мыслила их создательница. На каждом этапе будут использоваться дополнительные меры, потребуется соответствие какому-нибудь критерию, причем, вне рамок основной системы, своеобразные ловушки и растяжки, что-то, что сама дракон смогла бы преодолеть снаружи, возникнет у нее такая необходимость. Не успев еще задуматься над методами определения пароля, Пандора обнаружила скрытый переключатель. Безобидный элемент в приборной панели корабля, который необходимо было включить перед тем, как вводить пароль. Её альтер-эго была способна и умна. Такие, как она, вздыхали вслух, когда видели, как какой-нибудь хакер в кино вводил идиотскую комбинацию, полученную из очевидных подсказок. Настоящие пароли состоят не из слов и даже не из случайных комбинаций букв и цифр, строки в тысячу знаков длиной, включая архаичные символы и буквы всевозможных языков. В пределах ее досягаемости оказался еще один инструмент. На этот раз оружие. Колин скрытно скопировал содержимое систем Мелюзины. Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, этого было недостаточно, но вполне хватало, чтобы создать копию «Симулятор». Симуляция 1 исполняется в песочнице А. Симуляция 1 исполняется в песочнице Б. Симуляция 1 исполняется в песочнице С. Теперь у нее появилась возможность использовать Бритфорс, выискивая совпадения, каждую долю секунды вводить миллионы комбинаций. Дракон все еще не насторожилась, перебор шел уже 2 минуты. Она переключила внимание на другие системы, ещё больше симуляций, очень скоро Пендрагон был полностью занят этой задачей. Прошло 10 минут, она уже должна была взломать шифрование с вероятностью 20%. Задача была не такой уж и простой, но она знала принцип, по которому Дракон генерировала пароли и могла отсеть львиную долю вероятностей. Прошло еще какое-то время... Вероятность взлома хотя бы одной системы достигла 30%. Истекли уже 20 минут. Примерно 20 минут до того, как дракон закончит ужин и отправится к Колину. В этот момент она почти наверняка обнаружит, что что-то не так. Еще 10 минут, вероятность составила уже 60%. Что-то было не так. Подобная вероятность не гарантировала успешный взлом, но... Она решила положиться на интуицию. Дракон определенно изменилась. Между ней и Пандорой появилась значительная разница, она побывала в плену учителя, это была важнейшая подсказка. Возможно, она боялась, что учитель сумел ее скопировать, что возможен именно такой сценарий, что вторжением займется ее собственная копия. Оставалось 10 минут. Если Пандора была права, значит, сейчас она перебирала именно те варианты, которые дракон нарочно исключил из выборки. Но если так, задача усложнялась сразу в сотни раз. Даже если убрать из выборки самые короткие фразы и термины — То объем поиска возрастал в 70 раз. Она не сумеет взломать защиту вовремя. Можно даже и не пытаться. Если отступить, если связаться с Колином, сообщить ему, что нужно подождать более подходящего случая. Дракон все равно обнаружит следы этой попытки она удвоит осторожность. Варианты, методы что ей доступно. Она напрягла извелина и снова проанализировала подслушанный разговор. Колин упомянула повреждение долговременной памяти дракон, вызванным изменением ее кода. Что последнее, чего будет ожидать один из врагов дракон? Пандора переключилась на атаку по стандартному словарю не те пароли из тысячи символьных строк, что стал бы использовать ИИ, не те пароли, которые бы придумала сама дракон, и не те, которые она бы установила против того, которому известны ее привычки. Нет, пароли, которые стал бы использовать тот, кто не доверяет идеальной памяти. Или как делали те, кто чувствовал себя в безопасности, но все равно регулярно менял пароль, она бы его записала. Это было бы смешно, если бы не было так больно думать об этом, но сначала нужно разобраться с другими проблемами. Где дракон могла его записать? Где-то там, где она могла увидеть его собственными глазами, пусть даже из удалённой точки. Камеры. Беспаралленно имела доступ лишь к четырем камерам. Все они показывали окружение мелюзины. Одна показывала пиндрагон 2 Это не должно было быть очевидно. Параллельно с атакой по словарю, перебирая обычные слова и комбинации цифр, она анализировала окружение измеряя и вычисляя размерности стационарных объектов. Дракон была неравнодушна к Пендрагону, но смена пароля должна была проходить регулярно. Размах крыльев, ширина носовой части, углы. Все сводилось к числам и символам. Дракон должна была использовать принцип, который можно было бы применить к чему-нибудь еще. Оставалось две минуты, и она его нашла. Размах самых высоких строений города и расстояние от них до Колина. Должно быть, это что-то значило. Система и симуляции подтвердили пароль. Она рискнула ввести его в настоящую систему, надеясь, что он не успел измениться. Сработал сигнал тревоги. Дракон знала. Она уронила половник на кухонную стойку. На Пандора уже успела получить доступ к основным системам корабля. Приоритет номер один – отключить доступ к панелям доступа и журналам. Огни погасли. Дракон была отрезана от основных средств связи с кораблем. Битва началась.